Глава четвертая. Собиралась я очень быстро. Умылась, освежила макияж, поправила прическу и сменила офисную одежду на джинсы и свитер. Взяв бутылку масла, в назначенное время стояла перед дверью соседа в намерении нажать на звонок. Не успела дотронуться до кнопки, как дверь распахнулась, явив мне Константина. За полчаса ничего в его образе не изменилось. Высокий блондин с обворожительной улыбкой. Его образ. дополнился бутылкой шампанского в руках. Заходи, не стесняйся, произнёс он, отступая от двери, давая возможность пройти. Секундное замешательство не осталось незамеченным. Заходи, не бойся. Не знаю, был ли слышен мой вздох, но прежде чем войти в квартиру напротив, я вздохнула, как перед погружением в воду. Не знаю, что было причиной, но у меня появился лёгкий мандраж, как перед ездой на опасном аттракционе. Позволь я заберу масло, а то ты так и не попробуешь мой салат. Константин протянул свободную руку в ожидании, как я передам ему бутылку. Расставаться с маслом почему-то не хотелось. Логичного объяснения этому не находилось. А мужчина напротив стоял в ожидании с протянутой рукой. Конечно, возьми, произнесла с неохотой, вручая злополучное масло красавчику. Валерия, ты приходи в гостиную, не стесняйся, там стол накрыт. Я пока охлажу шампанское. Он кивнул в сторону открытых дверей. А сам направился вглубь квартиры по направлению кухни, где и что располагалось я знала точно, так как в этом доме планировка всех квартир была однотипной. Несмотря на огромную стоимость жилья в этой многоэтажке, различия между квартирами были только в ремонте и мебели. В квартире, что я снимала, все было простенько и ремонт и мебель. Не совдеп, конечно, но и особым шиком она не отличалась. Квартира, в которой поселился Константин, по ремонту и мебели была на другом уровне. Сразу заметно, что над отделкой и обустройством работал дизайнер. Не став задерживаться в прихожей, я проследовала в указанном направлении. Комната была выполнена в приятных светлых постельных тонах, а мебель была тёмно-коричневых цветов. Низкий круглый столик, больше похожий на журнальный, чем на обеденный, стоял в самом центре. На нем уже были расставлены приборы на двоих. Вместо стульев на полу вокруг стола лежало множество разноцветных подушек. Они словно яркие пятна. украшали строгость и деловитость гостиной. Убери их. И здесь можно проводить деловые встречи. Обойдя столик по кругу, не дожидаясь хозяина квартиры, приземлилась в ворох подушек и принялась более пристойно разглядывать интерьер комнаты. Около одной из стен располагался работающий электрический камин. Он создавал атмосферу домашнего уюта. По двум сторонам от него находились высокие напольные вазы с засушенной композицией. Над камином висел огромный телек на котором в данный момент транслировали красоты морских пейзажей. Во противоположной стене стоял огромный кожаный диван с массивными деревянными подлокотниками. Прости за задержку. Мужчина принёс с собой салаты и бокалы. Ещё несколько минут, и мы приступим к ужину. Я только кивнула, наблюдая, как блондинистый красавчик лёгким движением, поставив салаты и бокалы, удалился на кухню. Вроде бы была не голодная, да ещё с Лесей посидела в кафе На вот три виде салата во рту появились слюнки в предвкушении скорого ужина. Всё, горячее выключено, шампанское откупорено. Можно начинать ужин. Мужчина вернулся с кухни, неся с собой ведёрко, наполненное льдом, из которого торчала открытая бутылка. Вообще-то, я обещала составить тебе компанию за ужином, а не за распитием спиртного, заметила, дождавшись, когда он займёт своё место напротив. Это не распитие спиртного. А лишь бокал легкого игристого в знак знакомства. Он наполнил свой бокал, замерев. Но если ты не хочешь, я настаивать не буду. Мой взгляд скользнул по наполненному бокалу жидкости с множеством пузырьков. В памяти сразу же всплыли воспоминания о вчерашнем вечере, который начинался с безобидных напитков, и сегодняшнее утро. Правда, при воспоминании этим на волосом незнакомцы, лица которого я уже не помнила, а времени проведенным с ним, по телу разлилась приятная истома. локализующейся внизу живота. Я воздержусь, – произнесла решительно, отставляя свой бокал. Константин вернул бутылку в ведро, не выказав ни удовольствия моему решению. Он неспешно разложил салат по тарелкам, продемонстрировав манеры по ухаживанию за дамой. Очередной плюсик в копилку этого мужчины. Помимо того, что красавчик заступился за меня, так еще хорошо воспитан и голландин. Я отвыкла от такого внимания. точнее сказать, не помню, чтобы оно было от Серёженьки. Только отец всегда был для меня примером настоящего мужчины, способного ухаживать за женщиной. Бывшей только думала о том, чтобы о нём позаботились. Сколько лет рядом с мужчиной не стоившего моего внимания. Как же я была слепа. Валерия, я хочу выпить за наше необычное знакомство. Блондин поднял бокал, глядя на меня. Глаза у него были светло-голубые. больше похожей на прозрачную голубизну летнего неба. Я многое видел в жизни, но вот такого знакомства с девушкой у меня ещё не было. Признаюсь, это у меня впервые. А то поминание о нашем знакомстве, мои щёки покраснели от стыда. Знакомство действительно было фееричным. Чего стоил только тот факт, что я вчера просто закрыла дверь перед его носом, а сегодняшняя сцена, устроенная бывшим. Ну что вы, Валерия, не надо так смущаться. Попытался успокоить меня блондин, делая глоток игристого. Просто Лера. А то Валерия долго и более официально. Попыталась я соскочить с темы о нашем неудачном знакомстве. А меня называют просто Тин. Мне так привычней за много лет проведённых в Америке. Отвык от полного звучания моего имени. Когда слышу, не всегда могу понять, что обращаются ко мне. А почему Тин? спросила я, удиввшись. Странное имя для человека, который представился Константином. пусть даже он и жил в Америке, как говорит, но каким образом связаны эти разные имена, не понимала. Он улыбнулся еще шире, показав при этом все свои идеально ровные зубы. Тин это на американский манер. В Калифорнии имя Костя среди знакомых не прижилось. Как-то один курсник обратился ко мне, произнося только окончание моего полного имени. Все, кто в тот момент был рядом и слышал, подхватили, и стал я вместо Константин Тин. Тин. Повторила имя, непривычное на слух и произношение, необычно для России. Это точно. Думаю, я быстрее привыкну к своему полному имени, чем люди, окружающие меня, к американской версии. Здесь я с ним была не согласна. Сейчас наш мир настолько мобилен и приспособлен к окружающему, что назовись горшком, все очень быстро привыкнут именно так тебя называть. Правда, свои мысли по этому поводу оставила при себе, не став его переубеждать в обратном. Костя Можно я буду так называть? Он не был против и кивнул на мою просьбу. А как долго ты жил в Америке? Двенадцать лет. Родители отправили учиться в калифорнийский университет, как только я окончил школу. Я чуть не присвистнула, услышав о двенадцати годах. Воспитание не позволило так показывать свое удивление. Неудивительно, что он отвык от звучания своего полного имени. Странно, что за такой большой срок пребывания в Америке у него не появился акцент, свойственный иностранцам. А чем ты занимался в Америке? продолжила я небольшой допрос. Стало ужасно интересно узнать о жизни за океаном, не из новостей или передач, а от человека, жившего там. После окончания университета он сделал очередной глоток шампанского. Друг отца взял меня на работу в его компанию. У него как раз в Калифорнии был зарубежный филиал. Я решил, что опыт работы в Америке будет ценен для моей карьеры, независимо от того, где я её продолжу. Отставив бокал, Блондин встал из-за стола со словами: "Одну минуту, сейчас будет горячее". Невольно я проводила его взглядом, отметив широкие плечи и потянутую фигуру, которую было невозможно скрыть. Мое первое впечатление, что сосед красавчик, укреплялось с каждой секундой. В копилке у него уже была обворожительная улыбка, первое впечатление и галантность. Аромат запеченного мяса с травами донесся в комнату раньше, чем Костя никак не могла назвать его тин, даже мысленно. появился с блюдом, на котором красовался ароматный кусок зарумяненного мяса. А вот и горячее, объявил он, торжественно внося блюдо и выдвигая его на середину стола. Конечно, на кухне не нашлось всего, что необходимо для запекания мяса по моему фирменному рецепту, но надеюсь, тебе понравится. сглотнув слюни, что наполнили рот от отдуряющих ароматов, произнесла. Аромат мяса говорит сам за себя. Должно быть превосходно. Ты ещё не пробовала? Он принялся аккуратно нарезать мясо на небольшие порции. А уже хвалишь мою стрепню. Я несколько минут назад попробовала твой салат, парировала его слова. У меня нет претензий к повару. Думаю, это блюдо, как и предыдущее, будет восхитительным. Раз так, жду твоего вердикта относительно горячего после снятия пробы. На мою тарелку лёг кусок мяса. В этом блюде есть секрет. Блондин, как фокусник, вынул из заднего кармана джинсов небольшую бутылку соусом. Тут же мясо было обильно полито жидкостью красного цвета. Мой вопросительный взгляд, мол, что это, был трактован правильно. Гранатовый соус придаст легкую кислинку и пикантность мясу. Пробовала я много разного на корпоративах, чего только не было на столах. Потом у пробу снимала с долей скепсиса, сомневалась, что в домашних условиях можно приготовить что-то схожее с ресторанной кухней. Просто приготовилась к чему-то новому и не ошиблась. Мясо оказалось сочным и мягким. Пряные травы давали аромат и небольшую остроту, а соус лёгкую кислинку. Всё в купе придавало обычному мясу неподаваемый вкус. "Ммм", mm -hmm. промурлыкала я, прикрывая глаза от удовольствия, проглотив первый кусок, вынесла вердикт. "Мясо великолепно. Спасибо. Нет большей похвалы моей стрепне, чем видеть, как её едят с удовольствием". Было чувство, что собеседник улыбается. Открыв глаза, взглянула на него. Предположения подтвердились. Он действительно смотрел на меня со своей ослепительной улыбкой. "Лера", обратился блондин, пристально глядя, словно готовясь сказать что-то важное. "Могу я попросить тебя об одолжении?" Я замерла, даже жевать перестала, вглядываясь в лицо напротив. Вижу этого мужчину второй раз в жизни, а уже очередная просьба. Сначала масло для салата. Интересно, что на этот раз? Ничего такого. Увидев сомнение в моём взгляде, блондин поторопился пояснить. Завтра суббота. Я хочу прогуляться по городу, посмотреть, что изменилось за столько лет. Можешь побыть моим гидом и составить мне компанию? Показать город? Переспросила, не зная, соглашаться на авантюру прогулки с мужчиной, на второй день знакомства или не стоит. Только прогулка. Только в те места, куда сама скажешь. С моей стороны обещаю накормить вкусным обедом, а если задержимся, то и ужином. Сомнений против данной затеи было куча. Во-первых, знакома я с ним всего ничего. Во-вторых, я хотела закончить с вещами бывшего и не возвращаться больше к этому вопросу. Да и спать на диване не очень удобно. Надо было решить вопрос с кроватью. В-третьих, на улице мело. Когда я возвращалась домой, уже намело прилично снега, а за ночь может стать, что будет проблематично куда-либо добраться. От размышлений не заметила, как, прикусив губу, упёрлась взглядом в одну точку, а именно в очаровательную улыбку собеседника. Осознав, что со стороны выглядит это словно я пялюсь на него, отвела взгляд со словами: "Я готова побыть гидом для тебя, только не уверена, что получится". "Почему?" ты за окно когда смотрел. Блондин нахмурился, взирая на меня недоумно, не понимая, о чём я говорю. Когда я возвращалась домой, снега уже изрядно выпало. Повсюду были сугробы, а местами ноги утопали в снегу почти по щиколотку. "Если ночью снег продолжит сыпать, то мы при всём желании не сможем нигде пройти". А, ты про это. На мужском лице вновь зацарилась ослепительная улыбка. Не переживай по этому поводу. Я смотрел прогноз, снег скоро закончится. Завтра будет солнечная погода с небольшим морозом. Если погода не подведёт, я не могла не улыбнуться такой продуманности. Погоду он посмотрел. Может, он даже маршрут выбрал. Но тут же сделал вид, что задумалась, во сколько смогу быть готова к прогулке. Заходи ко за мне завтра часов в 11:00 утра. Договорились. Радошевился сосед моим ответом. Завтра в 11 я у твоих дверей. Постараюсь не опаздывать. Когда я вернулась в свою квартиру, распрощавшись с красавчиком на моём пороге, несколько минут просто стояла, прижавшись спиной к закрытой двери. Есть такое выражение: стоит закрыться одной дверью, тут же откроется другая. Вдруг сосед-красавчик это и есть та самая дверь и возможность в моей жизни начать всё с самого начала. Он интересный в общении мужчина. А его внешности и говорить не стоит. Леся была права. Задница у него что надо, а улыбка вообще обкшибательная. Ну и что же? Что мне никогда не нравились блондины? Бывший вообще имел волосы непонятного серого цвета. Но я же любила его. Да, он не вызывает у меня взрыва гормонов с первого взгляда. Но я уже не пятнадцатилетняя девочка, у которой только от одного вида понравившегося парня появляются бабочки в животе. Мои, наверное, где-то заблудились. А может, правда? Хоть раз в жизни послушать подругу. Она хотела мне найти пару на Новый год, решив, что это лучшее лекарство от сердечных ран. Может, вправду, попробовать сблизиться с блондином? Всё решено, произнесла я вслух, чтобы мои мысли материализовались. Если завтрашняя прогулка удастся, буду рассматривать красавчика не только как соседа, но и как мужчину, с которым можно завязать отношения. Стоило произнести это вслух, как тут же сама себя одёрнула. Не торопись, Лера. Ты не знаешь, понравилось ли ты ему, а уже собралась завязывать отношения. Подожди. Завтрашний день расставит всё по своим местам.